Глава 20. Знаете, что такое день после Апокалипсиса? Это когда вы выползаете из своего бункера, ожидая увидеть радиоактивную пустыню с мутантами. А вместо этого обнаруживаете, что мир не кончился. Его просто переехал экскаватор. И теперь мир выглядит как строительная площадка после визита разъяренных викингов. Именно так выглядел наш тропический рай утром после урагана. Я выбралась из центрального укрытия первой, не из храбрости, а из банального любопытства, смешанного с ужасом. Интересно, что от нашего лагеря осталось? Процентов десять? Пять? Или вообще только воспоминания и пара пуговиц? То, что я увидела, заставило меня присвистнуть от восхищения разрушительной мощью природы. Ого! Мать природа явно не одобрила наш дизайн интерьера. Там, где еще вчера стоял наш уютный лагерь с аккуратными укрытиями, костровищем местом для сушки белья и прочими атрибутами цивилизованной островной жизни, теперь расстилалась картина, которую с натяжкой можно было назвать современное искусство в стиле «деструктивизм». Наше романтическое укрытие, где мы с Климом провели медовые недели отношений, превратилось в груду пальмовых листьев и обломков, разбросанных по округе с художественной небрежностью торнадо. Костровище засыпало песком так основательно, что археологи будущего могли бы его раскапывать, как древнее послание. А от нашего прекрасного маяка, который должен был светить кораблям, осталась только куча камней» печально взирающих на мир с видом разрушенного замка принцессы. «Блин!» — выдохнула я, оглядывая разгром. «Нам бы сейчас страховую компанию!» «Ураган унес дом?» «Не проблема. Мы вам построим новый». «Мам, а что случилось с нашим домиком?» Лиза выскочила следом за мной и замерла, как статуэтка, изображающая детское изумление. Домик решил поиграть в прятки с ураганом, солнышко, ответила я, стараясь не показать, как у меня ёкнуло сердце, и проиграл. А мои камешки? Камешки, господи, ребёнок волнуется о камешках, а я думаю о том, как мы будем жить дальше. Поищем, дорогая, обязательно поищем. Следом за нами наружу начали выбираться остальные обитатели нашего импровизированного Ноева ковчега и лица у всех были примерно одинаковые, как у туристов, которые приехали в пятизвездочный отель, а обнаружили, что их номер находится на стройплощадке. «Мать честная!» — присвистнул Фомич, почесав затылок. «Тут прямо как в Москве после пожара семнадцатого года!» «А что, в Москве в семнадцатом году был ураган?» — поинтересовался Йосик. «Нет, там французы были, но результат примерно тот же». Французы как ураган. Неплохое сравнение. Хотя я бы сказала, что ураган все-таки побежливее. Он хотя бы не требует контрибуцию. Клеем вышел последним, сжимая в руках извивающегося Оскара, который явно считал, что весь этот переполох устроили лично для того, чтобы испортить ему завтрак. «Итак», — сказал он с интонацией генерала, оценивающего потери после неудачного сражения, «приступаем к инвентаризации». «Инвентаризация». Какое красивое слово для описания процесса. Давайте посмотрим, что у нас осталось, кроме зубной боли и седых волос. «Григорий, проверяй восточную часть. Фамич, западную. Йосик, что осталось от припасов. Остальные ищите все, что можно использовать». «А я?» — спросила я. «Ты проверяешь, кто ранен. И готовишься к тому, что работы будет много». «Ах, да». Я же наш доктор Айболит, только без белого халата, стетоскопа и медицинского образования XVIII века. Первая хорошая новость была в том, что все остались живы. Вторая хорошая новость заключалась в том, что серьезных ранений не было. Только ушибы, царапины и пара синяков размером с тарелку у тех, кто не успел увернуться от летающих обломков. А вот дальше новости стали напоминать сводки с фронта после крупного поражения. Анастасия позвал Григорий, стоя на том месте, где раньше находился наш склад медицинских принадлежностей. «Тут у нас проблемы». Я подбежала и обнаружила, что наши бесценные медикаменты, бинты, остатки лекарств, хирургические инструменты разбросаны по всему острову, как конфетти после очень буйной вечеринки. Часть смыла в море. Часть закопала под обломками, а остальное висело на деревьях, как новогодние игрушки, развешанные психопатом. «На хоть что-то можно спасти?» — спросила я, пытаясь извлечь из-под бревна раздавленную аптечку. «Кое-что да, но в основном те лекарства, которые не боятся воды и давления, то есть почти ничего». — Замечательно. Теперь в случае серьезной травмы у меня будет выбор между заговорами и самогоном. — Фомич, — донеслось с другого конца лагеря, — тут водой все попортило. — Вода попортила. Неудивительно. Ураган принес с собой столько воды, что наш остров некоторое время выглядел как аквариум для гигантских рыб. Естественно, вся наша еда, которая не была плотно упакована, превратилась в нечто, напоминающее кашу после долгой осады. «А что с водой?» — крикнула я. «Наши емкости с пресной водой целые. «Йосик молодец! Хорошо привязал! Хоть что-то!» потому что умереть от жажды на острове, окружённой водой, это было бы слишком иронично даже для моей судьбы. Йосик тем временем копался в том, что осталось от наших запасов еды, с видом археолога, раскапывающего древнюю свалку. — Ну что там? — спросил Клим. — Рыба вся испортилась, — мрачно доложил мальчишка. — Фрукты тоже. Кокосы часть разбилась, часть смыла, но... Он поднял палец с видом человека, который нашел философский камень. «Корни и орехи, которые мы закопали в песке, целые, «Корни и орехи. Примерно как рацион первобытного человека. Ну что ж, по крайней мере, мы не умрем с голоду. Просто будем питаться, как наши предки в каменном веке». «А что с лодкой?» — спросила я, внезапно сообразив, что не видела нашего спасательного плота. Наступила пауза, красноречивая, как могила. «Лодки больше нет», — сказал Клим тихо. «То есть как нет?» «То есть ее унесло в море. Вместе с мачтой, парусом и всеми нашими надеждами добраться до цивилизации собственными силами». «Прекрасно». «Получается, мы снова заперты на острове, как группа туристов в отеле, где закончилась еда, сломался интернет и отключили горячую воду. Зато...» — добавил Фомич с оптимизмом человека, который всегда найдет светлую сторону в зачумленной крысе. — Обломков корабля прибило больше, можно новую лодку строить. — Сколько времени это займет? — спросил Клим. — Месяца два. Если повезет, и море будет спокойное. — Два месяца. Два месяца жизни Робинзона Круза в компании. Два месяца питания корнями и орехами, два месяца без нормальной медицины, нормальной еды и нормальных условий. Впрочем, — подумала я, глядя на Лизу, которая уже нашла палку и увлеченно рисовала что-то на морском песке, — а что такое нормальные условия? Мы же живы, здоровы, и друг у друга есть мы. Ладно, — сказала я решительно, — хватит горевать. У нас есть руки, голова и желание жить. Этого достаточно, чтобы построить новый лагерь. «И новый маяк», — добавил Клим. «И новый маяк, еще лучше прежнего». «А можно я буду архитектором?» — встрял Йосик. «Я знаю, как делать крепкие дома». «Конечно можешь. Ты у нас главный инженер». «Главный инженер? Одиннадцати лет от роду». «Ну, почему бы и нет?» «В нашей ситуации даже Оскар может быть министром по делам бананов». Следующие несколько часов прошли в том, что можно назвать генеральной уборкой после апокалипсиса. Мы собирали все, что еще можно было использовать. Доски, веревки, инструменты, остатки еды, обломки мебели. Сортировали на кучки. Можно использовать сразу, нужно починить и пригодиться для растопки. Удивительно, как быстро человек привыкает к мысли, что все надо начинать сначала. Видимо, у нас в генах заложена программа «Адаптируйся или умри». «Мам», — подошла ко мне Лиза, таща в руках нечто грязное и мокрое, — «я нашла!» «Что нашла, солнышко?» «Мою куклу!» Она показала мне то, что раньше было симпатичной самодельной куклой из тряпочек, а теперь напоминала жертву серийного убийцы кукол. «Она вся мокрая и грязная, но живая!» «Живая. Для трехлетнего ребенка кукла действительно живая, и Лиза считает, что ее можно спасти. Значит, можно!» «Конечно, живая!» — согласилась я. «Мы ее вылечим, постираем, причешем, и она снова будет красавицей. А платье ей новое сошьем?» «Обязательно сошьем. Самое красивое платье в мире. Из чего будем шить — это отдельный вопрос. Но что-то придумаем. Может быть, из парусины или из пальмовых листьев?» В этот момент послышался радостный вопль Григория. «Клим, Анастасия, идите сюда, я кое-что нашел!» Мы подбежали к нему и обнаружили, что он стоит рядом с большим молуном, который раньше служил нам столом. Ураган сдвинул его с места, обнажив небольшую пещеру, которую мы раньше не замечали. Смотрите, он светил внутрь факелом. Тут сухо и просторно. Пещера оказалась довольно большой, размером с приличную комнату, с твердыми каменными стенами и потолком, и, главное, совершенно сухой. «Это же готовое укрытие», — восхитился Йосик. «Можно сделать склад или спальню». «Или лазарет», — добавила я практично. «Тут чисто, сухо, и ураганы не страшны». «Ураганы не страшны. Как будто я уже планирую следующий апокалипсис. Хотя, кто знает, может быть, стоит планировать. Судя по нашей удаче, стихийные бедствия у нас происходят с регулярностью московских пробок». «Отличная находка», — согласился Клим. «Значит, у нас есть с чего начать». «А знаете что?» — сказала я внезапно. «А может, это и к лучшему?» Все посмотрели на меня, как на человека, который предложил радоваться зубной боли. «Как это к лучшему?» — недоверчиво спросил Фомич. «Ну, подумайте сами. Мы построили лагерь, как умели. По наитию, кое-как. А теперь у нас есть опыт. Мы знаем, где лучше ставить укрытия, чтобы их не смыло, знаем, как укреплять крыши, знаем, где прятать припасы. И знаем, что ураганы бывают не только в кино». «То есть мы построим новый лагерь, но лучше прежнего?» «Именно!» Я почувствовала, как во мне просыпается энтузиазм человека, который решил превратить катастрофу в возможность. «У нас есть пещера для склада, есть куча новых строительных материалов, есть опыт и есть команда людей, которые знают, как работать вместе». «Это... это действительно хорошая мысль», — медленно сказал Клим. «Мы можем сделать этот лагерь настоящей крепостью». «С настоящим маяком!» — подхватил Осик. «С хорошим причалом для лодки!» — добавил Григорий. «И с большим огородом!» — включилась Лиза, хотя вряд ли понимала, что такое огород. «Вот так! Из кучки расстроенных людей, оглядывающих руины своего дома, мы превратились в команду энтузиастов, планирующих строительство нового города». Удивительно, как быстро меняется настроение, если найти правильный угол зрения. «Ладно», — сказал Клим решительно, — «приступаем к планированию. Йосик, ты наш главный архитектор. Где, по-твоему, лучше всего размещать новые укрытия?» Мальчишка важно кивнул и принялся объяснять, размахивая руками и рисуя палкой на песке схемы, которые больше напоминали военные планы наступления, чем архитектурные проекты. А я стояла рядом, держа Лизу за руку и думала. Вот так мы и живем, От одного кризиса к другому, от одного начала к следующему. И ничего, живем, смеемся, любим, строим планы. Может быть, в этом и есть секрет счастья. Не в том, чтобы добиться идеальной жизни, а в том, чтобы уметь каждый раз начинать заново, с улыбкой, с надеждой и с уверенностью, что на этот раз получится лучше. «Мам!» — потянула меня за рукав Лиза. — А когда мы построим новый дом, можно я украшу его цветами? — Конечно, солнышко, самыми красивыми цветами на острове. — А Оскар поможет? Обезьянка, услышав свое имя, важно кивнула и что-то прокричала, размахивая лапами. Видимо, соглашалась стать главным дизайнером интерьеров. — Конечно, поможет. Мы все поможем друг другу. — Все поможем друг другу, потому что мы семья. Большая, странная, собранная судьбой из обломков разных жизней семья. И что бы ни случилось, ураганы, кораблекрушения или визиты инопланетян, мы справимся.